Арзамас и правительство Ивановской области представляют курс «Открывая русскую провинцию» – Иваново. Лекция третья. Иваново – город двух архитектур. Рассказывает Михаил Тимофеев. Что люди знают про Иваново, если знают вообще? Что это город-невест, что здесь производят сетец. Мало кто знает, что город входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Это действительно удивительно. Город совершенно не похож на соседние древние русские города – Владимир, Ярославль, Кострома, Суздаль. В этой лекции я расскажу, почему этот город уникален. Как он сначала превратился из села в центр огромного текстильного региона, а затем из фабричного города в полигон конструктивистских экспериментов. Междуречие, Волги и Океа – это территория с плохими почвами. На ней сложно вырастить богатый урожай. Поэтому многие местные крестьяне занимались разными промыслами. Одним из таких промыслов стало текстильное производство, поскольку на скудных землях хорошо рос льон. Именно этим промышляли, начиная с XVI века. В XVII веке местные деревни и села мало отличались от деревень и сел, расположенных в других частях европейской равнины. Однако ситуация постепенно меняется. Большее количество крестьянских хозяйств было связано не с землей, а как раз с текстильным производством постепенно начинает меняться местный ландшафт. Села обретают новые строения. Это портамони, которые устанавливаются на берегах рек для того, чтобы отбеливать ткани, это заварки, здания, в которых ткани окрашивали, и это набойни, избы, в которых на ткань набивали рисунок. В конце 18 века в селе Иваново появляется первая муфактура, затем появляются другие. Однако рынок сбыта местных тканей был не очень велик. Они продавались на ярмарках как в самом регионе, так и за его пределами. Но при этом в Москве находились главные конкуренты производителей ивановской текстильной продукции. События Отечественной войны 1812 года дали неожиданный толчок развитию местного производства. Дело в том, что в московском пожаре сгорели крупные мануфактуры – И для местных предпринимателей открылись огромные рынки сбыта, как в России, так и за ее пределами. В течение долгого времени местные капиталисты и крестьяне, ставшие купцами, активно реагировали на изменения текстильного рынка. Дело в том, что рынок сбыта льна существенно сужается и появляется потребность в новых тканях, которые создаются на основе хлопчатобумажных нитей. Наиболее дальновидные ивановские фабриканты чувствуют изменения номенклатуры рынка и активно меняют свое производство. После отмены крепостного права в 1861 году в регионе, ограниченном с одной стороны Волгой на севере и Клязьмой на юге, практически во всех крупных городах и даже в селах появляются текстильные фабрики. В это время на смену мунифактурам, где на третьих этажах были установлены сушильня для тканей, приходят огромные четырех, пяти, шестиэтажные корпуса из красного кирпича. Обычно рядом с фабриками возникают особняки их владельцев. Некоторые особняки ивановских фабрикантов выглядят достаточно скромно. Вплоть до середины XIX века это были достаточно часто одноэтажные строения. Но постепенно этажность растет, и, более того, для их строительства привлекаются не только местные архитекторы, но и столичные. Если сравнить особняки ивановознесенских фабрикантов, например, с особняками фабрикантов в польской Лодзе, то можно убедиться, что запросы ивановцев были куда скромнее. Так, например, один из известных лодзинских фабрикантов – Израиль Познанский, На вопрос архитектора, в каком стиле будем строить, особняк нескромно ответил, что у меня достаточно денег, чтобы построить дворец во всех стилях. Собственно, это и было сделано. В каком-то смысле особняки иванских фабрикантов тоже созданы в разных стилях, только они умещаются в пространство двух и гораздо реже трех этажей. Причем снаружи достаточно часто трудно представить, в каком стиле выполнен интерьер этих зданий. Что касается экстерьера, то наиболее известные особняки построены в стиле неоклассицизма и модерна. Но достаточно часто это стиль эклектики и псевдорусский стиль, который начал формироваться в конце XIX века. Итак, заглянем внутрь некоторых иванских особняков. Особняк Сергея Полушина внешне представляет собой образец классицизма. Однако, если войти внутрь, то можно обнаружить шикарную лестницу в стиле модерна и другие элементы этого стиля. Другой особняк, принадлежавший Ивану Бурылину, представляет собой также пример неоклассицизма, если посмотреть на него снаружи. Если войти внутрь этого помещения, где в настоящее время размещается Ивановский ЗАГС, то можно найти и примеры французского рококо стиль Людовика XVI и примеры шотландского классицизма Роберта Адама. Примером гармонии экстерьера-интерьера может служить особняк, построенный для, пожалуй, самого известного ивановского фабриканта Дмитрия Бурылина. Это здание построено в стиле модерн и выполнено в этом стиле до мельчайших деталей. Дмитрий Бурылин собрал огромную коллекцию разного рода редкостей и древностей – европейских тканей, нумизматики, оружия. Для своей коллекции он построил большой музей в стиле итальянского палаца. Музей Бурылина не был единственным примером того, как фабриканты вкладывали деньги в развитие города. На их средства строились церкви, в том числе по проектам московских архитекторов Атона и Шехтеля. Строились больницы, казармы для рабочих. Однако уровень благоустройства в городе был невелик. Город Иваново возник в 1871 году из одноименного села и Вознесенского посада. Иваново-Вознесенск трудно было назвать идеальным городом. Многие улицы не были замощены, в городе не было водопровода, электрифицирован был только центр города. Стремление построить трамвай так и не было реализовано. Тем не менее, город рос невероятными темпами. Крестьян, которые стекались в город, привлекала возможность заработать на фабриках приличные деньги. Однако, условия жизни в городе были просто ужасными. Многие семьи снимали углы в домишках на трею окна. Холостые рабочие жили в общежитиях-казармах. Сфера досуга была крайне неразвита и сводилась к многочисленным кабакам. Большую часть населения Ивана в конце XIX века составляли фабричные рабочие. Ткачи получили за свою работу приличные деньги, однако и они не были довольны продолжительностью рабочего дня и условиями труда. В городе начинаются забастовки. Постепенно экономические требования перерастают в политические. К началу первой русской революции к 1905 году в городе работают профессиональные революционеры. И неудивительно, что иваново вознесенская стачка становится наиболее заметным явлением весны 1905 года. Фабриканты отказываются говорить с толпой, собравшейся на главной площади города. Они предлагают стачечникам создать совет уполномоченных от фабрик. Этот представительный орган практически управлял жизнью города в течение 72 дней стачки. Он вошел в историю как первый в России общегородской совет рабочих депутатов. Именно это событие повлияло на жизнь города уже в советское время. Революционная репутация города способствовала тому, что в 1918 году он становится центром новой Красной иваново губернии. К этому времени большая часть текстильных фабрик была национализирована. Но во время Гражданской войны из-за отсутствия хлопка и топлива они встали. Население города резко сокращается, и жизнь в нем замирает вплоть до 1920 года. После 1920 года фабрики начинают оживать. Русский Манчестер превращается в Красный Манчестер. Общепризнанным является то, что иванов вознесенск является родиной Первого Совета. Отсюда и высокие амбиции местного руководства, которые считают город третьей пролетарской столицей. Возобновление текстильного производства приводит к тому, что население города вновь начинает расти. Рабочие мечтают о новых комфортных условиях жизни. И местное руководство решает использовать для Этих целей самые передовые на тот момент идеи. Именно в этот период была очень популярной концепция городов-садов. В 1924 году Московское объединение «Стандарт» начинает проектирование большого рабочего поселка, рассчитанного на 8 тысяч жителей. Он должен был состоять из 144 домов, рассчитанных на 2, 4, 8 и 10 квартир. Каждый из этих домиков должен был окружать сад. В микрорайоне должны были находиться все необходимые для жизни учреждения: больница, детский сад, школа, стадион. Именно в это время Владимир Маяковский пишет стихотворение, в котором есть такие строки: "Десять лет и Москва и Иваново и чинились и строились Наново. В одном Иванове 300 домов, из тысяч квартир гирлянды дымов." Решить жилищную проблему с помощью строительства городов-садов не получается. В 1926 году население города превышает 100 тысяч жителей. Как и во всей стране, в Иваново-Вознесенске начинается строительство многоквартирных домов. К их проектированию привлекаются московские и ленинградские архитекторы. Объявляются всесоюзные конкурсы на проектирование домов для рабочих. Самым передовым и самым прогрессивным архитектурным стилем того времени был конструктивизм. Именно в этой стилистике начинают создаваться не только дома для рабочих, но и другие здания в Иваново-Вознесенске. Пожалуй, самыми интересными проектами этих лет являются дома-метафоры. Это дом-корабль, дом-подкова, дом-пуля, школа-птица. Школу имени десятилетия Октябрьской революции спроектировал местный архитектор Василий Панков. То, что эта птица заметна только с воздуха. Это здание воплощает в себе основные черты Иваново-Вознесенского конструктивизма. Это сочетание красного кирпича и оштукатуренных стен, имитирующих железобетон. Кроме этого, визуальным акцентом является башенка-обсерватория, находящаяся в левом крыле здания. Рядом находится, пожалуй, самый известный в городе дом метафора. Это дом-корабль, созданный по проекту московского архитектора Даниила Фридмана. Два дома-метафоры были созданы по заказу ОГПУ. Работали чекисты в доме Пули, а жили в доме Подкове. Но домами-метафорами количество шедевров конструктивизма в Иванове не ограничивается. Дело в том, что в 1929 году Иваново-Вознесенск становится центром Ивановской промышленной области, включившей в себя Ярославскую, Владимирскую, Костромскую и часть Нижегородской губернии. Именно в это время... За короткий строк в городе появляется более 50 зданий в стиле конструктивизма. К сожалению, часть из них не сохранилась. Это деревянный цирк, это главпочтамт, это кинотеатр «Союз кино» и фабрика «Кухня номер 2». Однако и сегодня в городской среде выделяются здания, построенные на рубеже 20-30-х годов. К жемчужным Иваново-Вознесенского конструктивизма следует отнести здание бывшей гостиницы «Центральный» на площади «Революции». Дом коммуну на 400 квартир, спроектированную московским архитектором Ильем Голосовым для кооператива первого рабочего поселка. подстанцию номер 2 московского архитектора Сергея Грузенберга. Железнодорожный вокзал и Ивсельбанк, построенный по проекту Виктора Веснина. Именно в Иваново-Вознесенске академик Фомин опробировал стиль красной дорики или пролетарской классики, который являлся возвращением от авангарда классицизму. Его проект победил в конкурсе на комплекс зданий для Иваново-Вознесенского политехнического института, и он занимает несколько кварталов на одном из главных проспектов города. Самым внушительным зданием города, которое бросается в глаза и в настоящее время, является Большой драматический театр. В этом конкурсе победил проект Ильи Голосова, однако к реализации был принят проект архитектора Власова, поскольку он предусматривал строительство из более дешевых материалов. Кроме этого, зрительный зал был уменьшен с половиной тысяч мест до полутора тысяч. Сейчас в этом здании находится дворец искусств, в который целых три театра. В конце 20-х годов был построен крупнейший в СССР меланжевый комбинат, а также две предельные фабрики – Красная Талка и фабрика имени Дзержинского. Последние фабрики были построены по всем канонам конструктивизма, с использованием железобетона и с практически сплошного остекления. Они потрясающе смотрятся и сегодня. Еще один масштабный проект так и не был реализован. Это дворец Советов, который должен был находиться на центральной площади города. Он представлял собой два корпуса, между которыми находилась восьмиэтажная стеклянная башня. Строительство началось, однако в 136 году политическая конъюнктура существенно меняется. Ивановскую промышленную область расформировывают. Она делится на Ивановскую и Ярославскую. В вышедшем в кратком курсе истории ВКПВ было сказано, что Иваново-Вознесенский совет является не первым, а всего лишь одним из первых. Так завершается вторая эпоха расцвета города. В дальнейшем строительство идет главным образом по типовым проектам. Уникальные постройки становятся большой редкостью. До сегодняшнего дня лицо города определяет фабричная красно-кирпичная архитектура XIX века и шедевры конструктивизма 20-30-х годов. Курс подготовлен к столетию Ивановской области. Иллюстрации к лекции можно найти в расшифровке.